Глава двадцать третья. Из-за войны было принято решение отмечать день рождения великой княжны Ольги скромно в кругу близких родственников и редких друзей. Никаких балов, пиаршеств или торжественных вручений горы подарков, благодаря чему я смогу без лишнего пафоса поздравить Ольгу. Конечно, букет в моих руках не мог похвастаться роскошью рост 21 века, но и так большое достижение найти свежие цветы поздней осенью. С цветами в одной руке и первым печатным изданием Русланы Людмилы Пушкина в другой я решительно направился к Ольге, которая стояла в стороне от основной массы гостей вместе с незнакомой девушкой. Хотя нет, я ее заочно знаю. Прошлые поры Ольги, когда она меня поцеловала, не остался без внимания царственной читы. Благо спустили все на порывистость старшей дочери и представили к ней молодую Фрэйлину Маргариту хитрово, в которой раз обратил внимание на внешность и девичье очарование Ольги. Мир силиконового безумия всевозможных подтяжек и растяжек с хирургическими вмешательствами остался позади. Безупречные манеры, воспитанность, начитанность. Стать и походка, с умением вовремя покраснеть или прикрыть глаза. У женщин много разных способов, как быть желанной и любимой, кроме одной только красивой обертки. Вот и в Ольге я каждый раз находил какие-то новые черты, за которые ее можно было полюбить. Какая любовь, чертовщина! Вам не похоже, говорят эмоции прошлого хозяина тела? С трудом подавил волнение. Все-таки первая встреча после переписки. Даже опытному холостяку могут прийти в голову мысли об охлаждении чувств или новых увлечениях. В Гатчине при госпитале сейчас множество красивых и талантливых офицеров, так что внимание могло переключиться на другой, более близкий объект. Зря переживал. Даже весь авторитет матери не смог охладить вспыхнувшие у Ольги чувства. Домитрий. Как я рада вас видеть! Ой, прошу прощения. С трудом сдержалась великая княжна, чтобы не броситься ко мне. Фрейлина императрица улыбнулась краешком губ и обозначила свое присутствие негромким покашливанием. Ольга бросила взгляд на Маргариту и с тяжелым вздохом отступила. С детства вбиваемые правила приличия были напрочь забыты. Стрела Амура попала прямо в сердце и прочно там обосновалась. Да, как бы императрица не решила избавиться от помехи кардинальным образом. Позвольте поздравить вас, Ольга, с днем рождения и пожелать исполнения всех ваших желаний, какими бы невозможными они для вас не казались. А эти цветы пусть развеют серые осенние будни и напомнят вам о солнечных и беззаботных днях лета. Приоткрытые губы так и манили, учащенное дыхание. Возможно, цветы и книга были лишними. Меня здесь и без подарка всегда с радостью примут. Какие они красивые! Вы настоящий волшебник, Дмитрий. Большое спасибо за поздравления. Я безумно рада вашему возвращению и тешу себя надеждой, что мне позволено будет увидеться с вами еще раз до того, как вы снова уедете. Возможно, посещение раненых в госпитале или благотворительное мероприятие позволит нам еще раз увидеться. Быстро произнесла Ольга. Девятнадцать лет. Какие еще разрешения необходимы? Бери за руку и вперед ходь на край мира. Как бы не так. Мать Тираны строгие правила приличия во многом ограничивают незамужнюю девушку. Вот после свадьбы сразу станет проще. Что я и об этом задумался. И правда думаю. Эх, Дима, Дима, но кто же разрешит? Портить отношения Ольги с родителями не самый лучший вариант. Даже ради того, чтобы позлить императрицу. В любом случае, намек я понял правильно и еще раз утвердился в мысли, что голова у Ольги не только для того, чтобы дамские шляпки носить. Сделаю все от меня зависящее, чтобы получить разрешение на нашу с вами встречу. Я верю в вас. Больше мне не в кого верить, Дмитрий, позволила поцеловать мне руку великая княжна И быстро направилась к гостям в сопровождении Фрейлины. Небольшое застолье в целом прошло хорошо, можно сказать даже по родственному, так как погода не радовала гости, разобрались по группам: часть направилась в гостиную играть в шахматы или другие настольные игры, другие музицировали на пианино или обсуждали смешные истории с последними столичными сплетнями. А на меня плотно носился ревечек Алексей, расспрашивая о сражениях на фронте. Для него я — пример подражания. Эх, парень, не повезло тебе. Хотя, уверен, некоторые беспризорники столицы со мной не согласятся. Кого только не встретишь на праздновании дня рождения дочери императора. Узкий круг предполагал семейное празднование, но один человек серьезно выделялся на фоне остальных. Черная ряса, неряшливая борода и безумный взгляд готового на все человека. В очередной раз очень рад был реакцией Ольги. Она была недовольна присутствием Распутина. К сожалению, избежать встречи с талантливым мошенником или целителем душ, тут уж кому как привычнее, мне не удалось. «Многое о вас слышал. Поговаривают такие воины, как вы, рождаются на Руси только раз в столетие», раздался сзади тяжелый голос. Всегда впереди, ни капли жалости к врагу и реки пролитой крови. По мне, так лучше бы чаще задумывались о собственной душе. Российская империя постепенно избавлялась от сословных предрассудков, но так обращаться к представителю правящей династии мало, кто мог себе позволить. Я о вас тоже слышал немало. Дома терпимости жалуются, что вас не облагают налогом, в отличие от них. Кстати, сейчас больше всего на фронте не хватает лекарей душ, что помогут солдатам пережить все ужасы войны. Ведь помогать надо там, где вы больше всего нужны. Как вы считаете? Мой истинный долг в том, чтобы помогать царской семье пройти через все испытания, неспосланные Богом. Еще бы. Какой профит с обычных солдат, да и разврат, творимый Распутиным в Петрограде, вызывает удивление даже среди аристократии, привыкшей к разного рода чудачествам среди своего круга. Давать императору советы, кого назначить министром или генералом, вам тоже долг велит? Глаза его помрачнели, и в них зародилось что-то дикое, но вскоре прошло. И Распутин взял себя в руки. Непростой он человек. Не зря его в воде топили, как в Средневековье. «Злоба у вас, — говорит Дмитрий Павлович, — ожесточилась душа на войне. Смирение и покаяние помогут смыть с ваших рук кровь людскую и вернуть долгожданный покой. Уверен, многие великие князья, общественные деятели — Как и представители Генералитета, поддержат мое прошение Компературу о переводе вас в действующую армию. Советую ознакомиться с воинским уставом и оказанием первой помощи раненым. Пригодится. Посмотрев один раз на этого старца, я полностью сформировал о нем свое мнение. Не зря среди дворян, офицеров да и простых граждан империи было столько недовольных его влиянием на царскую семью. Бог вам, судья, покачал головой Распутин. Не расстраивайте больше государя. Сегодня мне трудно было унять бурю в его душе после вашего разговора. Царь несёт на себе великую ношу за всех нас сирох и убогих в тяжелые времена. Война всегда плохо, и она должна быть как можно скорее закончена миром, любым миром. Прямой посыл, что его влияние на царя не ослабнет, точнее не на царя, а на особо более внушаемую Александру Федоровну. Меня всегда удивляло, как некоторые правители думают, что могут бесконечно поливать на свой народ, и они утрутся. Раз, может быть, два, а на третье все будут мечтать о смене царя. Еще потом спрашивают, а что бунтуют? Сами во всем виноваты, и даже иностранцам особо делать ничего не надо. Когда войны не избежать, остается каждому сделать все возможное для ее победного исхода. Жду вас на фронте, а здесь вам не место. И это не угроза вам, Григорий. Своими действиями вы порочите царскую семью, если вам, правда, не наплевать на них, то вы покинете двор. Если же вас в первую очередь говорит гордыня или злоба, то что ж, значит, чему быть того не миновать? Все мы в руки Божьей. отошел в сторону Распутин и бросил многозначительный взгляд на царскую чету. За нами внимательно наблюдал Александра Федоровна, поджав от сильных эмоций губы. «В ее рейтинге я с каждым днем падал все ниже. Нет, никак нельзя правителям великих держав жениться по любви. Только голый расчет, который позже может перерасти сначала в уважение, а позже и в более сильные чувства». Если решил поддаться страсти, то отдай власть и живи спокойно. Так, пора уходить, пока на меня не натравили еще кого-нибудь. Вы уже уходите? Поймала меня у самого выхода именинница. Увы, служебные дела требуют моего внимания. Но в любом случае боюсь, сегодня не лучший день для просьбы о нашей с вами встрече. В следующий раз мы сможем провести больше времени вместе, и нам никто не помешает. Я вам обещаю. Это из-за него? Он снова говорил о Божьих карах за наши грехи? – со злостью спросила Ольга. Не переживайте, меня трудно напугать адскими муками, зато чего я не делал. Я буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи, Дмитрий. Крепко сжав мои руки, она также быстро отошла под тяжелым взглядом матери. Вернувшись домой, весь оставшийся день я проработал под составлением записки царю. в попытке доказать бездарность руководства военного министерства и тотальную коррупцию на местах. Прошло уже несколько месяцев войны. У тебя есть примерная статистика по затратам снарядов и потерям артиллерии. Как разве можно просто сидеть и ничего не делать? И даже больше? Проходит настоящий саботаж в ожидании разрешения от своих высоких покровителей. Откровенное вредительство и непонимание обстановки. Если честно, на этом месте Российской империи и мне нужен педантичная сволочь, что будет не вылезать из инспекции, нагоняя страх на тыловиков. Заодно не будет лезть в дела Генштаба и Верховного Главнокомандующего. Строчки ложились одна за другой. Я описывал ситуацию во всех сферах так, как она есть. Сомневаюсь, что об этом не знают, но все так же надеются на чудо. Разболтанный механизм готов в любой момент развалиться по ходу движения, и не было никого, кто мог его отремонтировать или хотя бы остановить ход. Иногда кажутся смешными попытки что-то изменить. Пока на меня мало обращают внимания, но как только я стану сильнее или настойчивее в попытках что-либо изменить, то реакция последует незамедлительно. Что это будет – яд, бомба или выстрел – неважно. несмотря на безумную регенерацию и способности убить можно любого. Встреча с Распутином тяжело удалась мне. Каждый раскачивает лодку как может. Великие князья, действующая императрица, вдовствующая императрица, мать, либерала, монархиста, социалиста и доморощенные прохиндей. Даже известная актриса Ксюшинская оказывается имела влияние на некоторых великих князей, занимающих высокие должности в армии. Великий князь Николай Николаевич жаловался, что она занимается распределением заказов на снаряды между оборонными и иностранными фирмами. Сказать, что я в шоке, значит ничего не сказать. И кто танцует данную актрису? Про любвеобильность Матильды к правящей фамилии разные слухи ходят, но вроде как Дмитрий избежал ее сетей. Следующие пару дней после написания углубленного доклада я пытался встретиться с Николаем, но получил мягкий отказ. Адъютант говорил о плотном графике царя и отводил взгляд в сторону. То ли правитель империи изучал мою писанину, то ли окончательно обиделся при полном одобрении со стороны супруги. Правда, долго скучать все равно не пришлось. Приглашение на прием, организованное английским послом, жгло мне руки, и вместе с жалобным взглядом Марии не оставляли мне выбора. Английский посол собрал на свой прием весь цвет столичного общества: несколько великих князей, десяток депутатов из партий кадетов и октябристов, известные журналисты и промышленники, министры иностранных дел, сазонов. О чем-то оживленно общался с французским послом, и его совсем не заботило бездействие союзников по Антанте. Меняются года, режимы и эпохи, но некоторые вещи будут вечны. Британия всегда будет сочувствовать либеральным силам России и напрямую вмешиваться во внутренние дела государства. Поэтому присутствие знаменитого троио Миллюкова, Гучкова и Радзинко меня ничем не удивило. А вот детально изучить всех остальных посетителей на приеме у посла и составить картину про английского лагеря я не успел. Феликс Юсупов вместе со своей супругой Ириной Александровной подошли к нам с Марией и после приветствия завязался светский разговор. Дамы о чем-то пошушукались и удалились, оставив нас с Феликсом наедине. Мама хотела тебя позвать и поговорить о ваших совместных делах. «Странно, что о делах с нашей семьёй я узнаю от мамы, а не от своего лучшего друга. Или ты меня считаешь недостойным для обсуждения серьёзных дел?» Сходу начал закипать Юсупов. «Феликс, ты только вернулся с супругой домой после свадебного путешествия и едва избежал плена. В конце концов, я обсуждал дела даже не с твоей матерью, а с вашим поверенным». «Думаешь, я друг только для кутежей? Вот ты какого обо мне мнения!» Разозлился еще сильнее Феликс. Нет, это не так. Скажи, ты правда думаешь, что кроме пьяных заголовов меня больше ничего в жизни не интересует? Бессмысленно сейчас ему что-то доказывать. В голове ее супова происходит совершенно иной разговор. К счастью, нам подошел сам посол Джордж Уильям Бьюкенен. Ваше императорское высочество, ваша светлость, благодарю за то, что приняли мое приглашение, господа. Господин посол, к сожалению, вынужден оставить вас с великим князем наедине. Мне надо срочно найти супругу. Феликс резко направился в ту сторону, куда ушли дамы. Посол никак не прокомментировал слова Юсупова, но я уверен, он об этом не забудет и обязательно сделает выводы. Хм. Ваше Императорское Высочество, позвольте поздравить вас с получением нового звания и поблагодарить за великолепную киносъемку. В Великобритании кадры победы над германцами словно гаток свежего воздуха, что заметно подняло уровень патриотизма среди наших граждан. Рад за англичан. Вот только я почему-то не видел в империи очередей из дворян, желающих всеми силами отправиться на фронт. Боевое сословие превратилось в не пойми что. На дни сплошные недоросли по старой классификации. Рад столь высокой оценке моих скромных талантов. Несколько дней назад я подал прошение на награждение вас одним из орденов моей страны. Надеюсь на положительное решение. Добродушно улыбнулся Бьюкенин. Благодарю вас. Будет приятно получить награду от союзников. Стандартная практика дать плюшку, а потом начать разговор. Я оказался прав. Слышал, у вас есть контакты с американскими промышленниками? Это правда? Каждый посол шпион, и пусть отрицают, я все равно не поверю. Не могу разглашать коммерческую тайну. Вот как: согласно кредитному договору все контакты с США идут через наших агентов. Разве вы не знали об этом? Посол резко проявил оскол капитализма. Это не государственный заказ, а мой личный, так что здесь не действуют ограничения. Было приятно смотреть, как покрылось пятнами лицо посла. Не привык к отказам, неудивительно. Бьюкенен по любым вопросам напрямую обращался к Николаю, минуя министров. Также, по некоторым данным, именно он в свое время познакомил Николая с Алекс. Это ответ на вопрос, какую власть он имел в империи. Военное время у офицеров все так или иначе связано с государством, кроме денег. И все же будет лучше, если вы прекратите контакты с американскими промышленниками и представителями правительства. В таком случае многие двери для вас будут открыты. Продолжал давить посол. Как бы он хотел приказать мне, как своим прикормленным собаченкам, но пока не был столь нагл. Через пару лет, если ничего не изменится, будет говорить прямо. Это пустой разговор. Я не буду прекращать деловые переговоры с моими партнерами как частное лицо. У вас есть еще ко мне вопросы? Вопросов больше нет, лишь пожелая вам удачи, она вам понадобится в ближайшее время. Время Великобритании постепенно уходит, и мировая война, как следствие появления нового хищника на мировой арене, придется вам серьезно поделиться с бывшей колонией. Так смешно улыбаются друг другу, заверяют в союзах, а на самом деле жесткие конкуренты. Правда, мне это никак не поможет. Поеду я лучше обратно на фронт. У этого паразита должников половина столицы. Искренне благодарю вас, господин посол, за прекрасный прием. Разошлись, как в море боевые корабли двух соперничающих стран. Я хотел перед уходом пройтись по залу, но увидел, как Юсупов вместе с супругой направляется на выход. Феликс, постой, давай поедем ко мне во дворец и там обсудим все наши проблемы. Хорошо, я не против. Быстро согласился, успевший остать Юсупов. Чуть не забыл, что я не один приехал. Ты как? Нет, улыбнулась сестра. Я рада, что смогла хотя бы ненадолго вытащить из дома. Пока мы одевались, повеселевший Юсупов уже сидел в машине вместе со своей супругой. Догоняйте, кто последний тот поет песню. Гнать на машине в тёмное время не было никакого желания, да и водитель для этого недостаточно опытен, поэтому машина Юсупова вырвалась вперёд, и тем неожиданнее был прозвучавший вскоре взрыв. Через несколько секунд мы увидели, что произошло. Взрыв бомбой опрокинул автомобиль Юсуповых на бок, и к нему быстро направлялись несколько мужчин с револьверами в руках. Моя рука уже потянулась к сумке, где лежал верный пистолет, как вдруг я краем глаза заметил выходящего из тени дома мужчину в серой кепке, что готовился кинуть новую бомбу. Чертовы бомбисты! Сейчас информацию об взрывном деле может найти каждый студент. Гони! Не привыкший к экстремальным ситуациям водитель резко нажал по тормозам. Стоит признать, что я автомобиль не подходит для ухода от погони. Бомба взорвалась. Впереди нас лишь краем удара в покопоту и лобовому стеклу. Зря я ругал водителя. На выход и быстро за мной. Вы двое прикрывайте Марию по бокам. Вовремя. Еще одна бомба оставила от Форда пылающий факел, и тут же в нашу сторону прозвучало множество выстрелов. На бандитов наши враги не сильно похожи. Слишком хорошо организованы для этого. Быстро скрывшись за стеной здания, я пытался перевести дух вместе со своими бойцами и обессилевшей от страха Марией. К сожалению, водитель остался рядом со своим автомобилем, получив пулю в голову, что с Йосуповым неизвестно. Если бы не наличие сестры, то я зашел бы бандитам в тыл и перестрелял, как в тире. Сейчас задача другая — вывести сестру из засады в безопасное место. Правда, осмотревшись, я понял, что мы в тупике. Первая группа напавших решила проверить нас на прочность, растянувшись цепью вдоль дома, резко побежала в нашу сторону. Мои бойцы не стали ждать команды и открыли огонь по противнику. Выстрел из кольта в голову откинул самого бойкого бандита к стене. Ствол ходил из стороны в сторону, выцеливая всех находившихся в поле зрения бандитов, не оставляя шанса избежать уготованной им пули. Получив отпор несколько бандитов откатились обратно на другую сторону улицы, чтобы перегруппироваться и снова атаковать. По всем правилам они должны были отступить после неудачи, что еще раз подтвердило мои мысли о непростых бандитах. Второй боец неудачно подставился под пулю, но по взгляду Марии я быстро понял, что он прикрывал ее. Дождаться полиции точно не успеем, поэтому придется импровизировать. Перезарядив свой пистолет и забрав у мёртвого бойца второй, я резко вышел из-за укрытия. Стрельба по-македонски никогда не была в моих приоритетах, но с новыми способностями я действовал с невероятной точностью, не думая о том, попало ли нет. Град! Пуль обрушился на врагов, отправляя одного за другим прямиком в бездну. Ранения в руку и взрыв ещё одной бомбы рядом прошли мимо моего внимания. Всё было как в тумане. Щелчки пустых магазинов и я на автомате еще новое оружие для замены. Командир, ты меня слышишь? Раздался встревоженный голос, который вернул меня в реальность. Все закончилось, остальные ушли. Где-то вдалеке раздался свист городового и крики людей. Так, пора приходить в себя, пока не набежали лишние люди. Времени очень мало. Тимофей, ты как, не ранен? Со мной все в порядке, а вот мы с Игнатом с одного села были паскуды. Прикрыл глаза своему товарищу мой телохранитель. «Я позабочусь о его теле и родных. Тимофей, отправляйся в Москву и передай Демьяну с Паршиным, чтобы ехали в столицу со всеми игрушками. На словах передашь о случившемся, а дальше они сами разберутся. У тебя час, чтобы добраться до вокзала и успеть на последний поезд. Вопросы? А как же вы один тут останетесь? Справлюсь как-нибудь. Задачу понял? Все понял, командир. С Богом. Горящая машина. Труп моего бойца и несколько напавших бандитов. Сестра, что все еще находится в шоке. Черт, не ясно, в каком состоянии читаю Суповых, вроде живы. Только без ответа точно нельзя оставлять. Если не хватит московской группы, потяну бойцов из-под Варшавы, но найду паскуд. Сотни штурмовиков быстро наведут шороха в самых злачных местах Петрограда. А вообще, раз пошла такая пьянка, надо увеличить количество бойцов. Скрываться нет никакого смысла. Настали времена, когда либо я держу вверх, либо меня ликвидируют.